13 сентября пятница Саана Саана слушает аудиокнигу, но тут же ставит ее на паузу, как только видит нужный ей дом, проверяет адрес еще раз, все верно. Общежитие на улице Тилканкату населяют в основном студенты медики. На сей раз любопытство вдохновило Саану на встречу с человеком, когда-то дружившим с Каспером Хакалой. К тому же имя Теро встречалось и в записях е р е м е с а Значит, он вполне мог стоять на этом самом месте, смотреть на этот самый дом и собираться с мыслями перед разговором с Теро. Спустя пару минут с а н а ощущая невыносимую неловкость, оказывается в двадцатиметровой однушке. Она то и дело поглядывает на кухонный угол, буквально заваленный грязной посудой, пустыми пивными банками и коробками с подпицей. Ой, не обращайте внимания, говорит Тера, непринужденно махнув в сторону бардака. Просто с друзьями посидели, оправдывается он, хотя Саане это не нужно. Тэра подходит к окну и открывает жалюзи. Огромная береза загораживает собой практически весь вид. Солнечные лучи беспощадно подсвечивают грязные разводы на стеклах, к окнам давненько не подходили стряпкой. Но кто Саана такая, чтобы судить этого парня? Она и сама не то чтобы фанатка мытья окон. Тэра как-то сразу располагает к себе. Проблема в Саане, хотя у нее на счету несколько более-менее успешных интервью, расслабиться перед встречей с незнакомцами до сих пор не так-то просто. Как начать разговор с человеком, который пережил смерть лучшего друга? Стоя посреди комнаты, Саана мысленно жонглирует словами. Спасибо, что согласился на встречу. Она решает начать с этого. На черном икеевском столике лак лежит открытая коробка с п и ц е й И Теро, слушая женщину, достает себе оттуда подсохший кусочек. Да не за что. Вы садитесь, если хотите, говорит он, а сам продолжает стоять с коробкой в руках. с а н а не спешит пользоваться предложением. Замызганный кожаный диван вызывает лишь одно желание держаться от него подальше. Как я уже сказал а по телефону, я пытаюсь разобраться в одном деле. Несколько лет назад пропал твой друг Каспер Хакала. произносит она, смотря на парня с нежностью, и хочется невербально выразить ему свои соболезнования. Да, и хотя прошло уже много времени, я все равно очень по нему скучаю. Мировой был чувак, говорит Тера, а потом кидает пустую коробку на столешницу, где уже и места живого не осталось. Да, говорит с а н а я так понимаю, вы были близкими друзьями. Все верно, кивает Тера, усаживаясь на диван. Каким был Каспер? спрашивает с а н а и парень немного п о д а е т с я в ее сторону. Он был человеком ярким, популярным и таким, знаете, раздолбаем. Ты видишься со своими прежними друзьями из гимназии? спрашивает с а н а и тут же сникает. Тера отрицательно качает головой. Нет, совсем не вижусь. После выпускных экзаменов я попытался поступить на медика и прошел. Там все, конечно, по-другому. А в гимназии когда-нибудь происходило что-то странное? Может, какие-то события отложились в памяти? Например, крупные ссоры перед тем исчезновением или какие-то другие происшествия? – спрашивает с я а н а Да нет. Большую часть времени мы просто прикалывались. Каспер, как Каспер, шумный, местами нагловатый. Но это вам любой расскажет, – говорит Тера. Его глаза начинают едва заметно наливаться срезами. Это был какой-то кошмар. Он просто взял и пропал. Как такое вообще возможно? Все наши, кто был на выпускном, кинулись на поиски. и Следующие несколько дней прочесывали окрестности. Каспер искали все лето. Мы чуть с ума не сошли. Я догадался, что полиция собирается все списать на несчастный случай, мол, много выпил. Вот и не повезло. В в ы п у с к н о й же мы арендовали зал в ресторане Катаянукан Касино. Это который на берегу? Уточняет с я а н а В том-то и дело. Да, но в воде Каспера не нашли. Я, так понимаю, вариант с утоплением полиция тоже рассматривала. А что насчет семьи Каспера? Как его родители? Спрашивает с я а н а С б а т е й Каспера я до сих пор иногда общаюсь. Летом даже подрабатывал в его фирме. Не хочу бросать его, так жалко мужика. А потом исчезновением Каспера плотно занялся один друг их семьи. Его зовут Рой, и он человек своеобразный, очень творческий. По слухам, тот еще чудик. Как я понял, он продолжал искать Каспера даже тогда, когда полиция официально свернула поиски. Саана заинтересованно кивает. Среди выпускников был парень по имени е р е м е с с и л ь в а с т а Саане нужно знать. Вот вы о нем спрашиваете, а мы как раз этим летом с ним говорили, и он задавал примерно те же вопросы, что и вы сейчас. А что конкретно его интересовало, не помнишь? спрашивает с а н а Ну, например, с кем Каспер встречался? Мы с Еремиасом вращались в разных кругах и в гимназии почти не пересекались. Я тогда спортом занимался, мы с Каспером, Тусири, с хоккеистами, а Еремиас все время ходил один, он такой тихий был, замкнутый. Я мало что о нем знаю, но еще с т у л е дружил. Короче, увидеться с ним этим летом было довольно неожиданно и приятно. Саан кивает. Так и с кем встречался-то? спрашивает Саанас хитрецой. Мой ответ с лета не изменился. У к а с п е р а с несколькими девчонками что-то наклевывалось, но ни одной из них он не называл своей девушкой. В этом плане Каспер был себе на уме. Хотя за несколько недель до исчезновения происходило всякое. Из девчонок я запомнил только Суви и Тию. Могу дать их номера, но это вряд ли чем-то поможет, отвечает Тера, как-то беспомощно оглядывая квартиру. с а н а молча кивает, терпеливо давая Тере собраться с мыслями. Полиция всех опрашивала каждого из нас, ну кто был на выпускном, так что однажды мы уже через такое проходили. Мне очень очень жаль, говорит Саана. А что еще скажешь? Потерю близких людей нельзя описать словами. Следующая вечеринка состоялась, конечно, не скоро. К счастью, после того лета я погрузился в совсем другую сферу. Так легче не думать о прошлом. На обратном пути Саана проверяет, не пришло ли чего от Яна. И в этот момент замечает уведомление, маленький красный значок в правом углу иконки Инстаграма. Не вмешивайся. Ник о т п р а в и т е л я уже знаком. Собака. Пурпуря. а 123. Саана смотрит на часы. Пол первого. Разгар дня. На улице светло. Люди с важным видом спешат по своим делам. Трамвай уверенно движется по привычным рельсам. Ветерок нежно срывает с деревьев сухую листву и разметает ее по краям мостовой. Солнце так нещадно печет, будто задалось целью разобраться сегодня сразу со всеми неопавшими листьями, с п а л и в их дотла. с а н а перечитывает сообщение. п о я в и с ь оно ночью, она бы точно испугалась, но при свете дня все страхи перекрывает любопытство. Почему этот человек ей пишет? Он как-то связан с и с ч е з н о в е н и е м А что если попросить Яна помочь ей установить личность загадочного пользователя? Саана набирает номер Яна и ждет. Гудки, гудки. Ничего страшного, думает Саана, и делает скриншот закрытого профиля, а затем отправляет картинку, сопроводив ее небольшой просьбой о помощи. Мимо непрерывным потоком проносятся автомобили и автобусы. Все кажется таким будничным и обыденным, но Усана сегодня обыденностью и не пахнет. Почему эти сообщения так ее будоражат? Саана торопится домой. Шум транспорта п е р е к р ы в а ю т неистовые удары ее сердца. Ян. Ян получил от Сааны скриншот чего-то ь профиля в Инстаграме. Он читает сообщение и удаляется на общую кухню налить себе воды. Во время поездки на велосипеде он изрядно пропотел, после чего высох и его кожа покрылась тоненькой саливной пленкой. Я ну же м е ч т а е т о душе, но сейчас не время плескаться. И чем Саану заинтересовал этот ник? Краем глаза он замечает, как в офисе очень вовремя появляется Зак с тремя ароматными коробками в руках. Благоухание пиццы и уютный запах теплого картона смешиваются во что-то невообразимо прекрасное и моментально разлетаются по помещению. Ян чувствует, как в животе урчит от голода. Можешь глянуть кое-что. Мы можем его пробить, спрашивает Ян, показывая на экране телефона с а а н и н скриншот. Рука, в которой телефона нет, претендует на захват пиццы Путанеско. Секундочку, говорит Зак, одаривая печальным взглядом еду, которая вот-вот начнет остывать. За компьютер он все же садится и начинает что-то пробивать. Этот ник, ну, сведений о пользователе нет, но если загуглить само слово п у р п у р а то увидишь просто кучу всяких предметов пурпурного цвета: шляпы, цветочки и прочее. И вот это, говорит Зак, указывая на что-то курсором. Я наклоняется, чтобы получше рассмотреть фото. На котором изображены похожие на колокольчики цветы, причем, д о б о л и знакомые — дигиталис п у р п у р а я пурпурная наперстянка, жутковатое напоминание об убийстве, в расследовании которого они по всей видимости зашли в тупик. А это вообще кто? — интересуется Зак рывком, дотягиваясь до пицы. ц Решил в виде исключения помочь к о е к о м у Подоброте душевный, то есть самого пользователя мы не найдем, ворчит Ян с набитым ртом, закачает головой. Обычно пользователи Инстаграма сами оставляют какие-то данные, но если человек решил сохранить анонимность, мы пролетаем. Наверное, это и к лучшему. За ником может стоять кто угодно. Ясно? Спасибо. Думаю, мне этого достаточно, говорит Ян. Он жадно заглатывает свой кусок, оставляя в коробке лишь хлебный бортик, и вытирает испачканные в муке руки о штаны. Затем подходит к стене с материалами и пристально вглядывается в прикрепленную к ней карту заповедника, который в одночасье превратился в зловещее и крайне опасное место.